Низкий голос звучит мягко и тепло, но я раздражаюсь на себя за то, что мне это приятно. А... Угу. Привет. Ты звонила только что? Да я просто так, даже сама не знаю, зачем позвонила. Мемлю, я чувствую, как щеки заливает еще более густой румянец. Он замолкает. Ты была у бабушки? Как ты узнал? «Я не знал». И, помолчав, Говен добавляет, «Ты решила ехать в Париж?» «Наверное», — подтверждаю я, еле слышно. «Здорово», — реагирует он мгновенно, как будто ждал именно такого ответа. «Слушай, если нужно помочь в кондитерской, пока ты будешь в отъезде...» «Я перебиваю Говен. Спасибо. Это очень любезно, но ничего не получится, без вариантов».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 Человек, приходившийся по всей видимости отцом, мами, был врачом. а его жене, Сесиль, сказано без определенной профессии. Видимо, она была домохозяйкой, растила детей. А дети, сыновья и дочери, включая Розу, тоже здесь перечислены. Не хватает только Даниэль, самой младшей, которая тогда еще не родилась. Она появилась на свет в 1937 через год после переписи.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 Я спускаюсь по лестнице в почти пустой зал, поражаясь громадному количеству фотографий и документов на стенах этой длинной узкой комнаты. В центре экран, а здесь показывают фильм на французском. Я вслушиваюсь мужской голос, ведущий рассказ о Холокосте, и начинаю двигаться вдоль стены. С радостью обнаруживаю, что пояснения к экспонатам даны не только на французском, но есть английский перевод. В конце зала на большую белую стену спроецировано зловещее изображение рельсов, уходящих никуда.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 Этот зал всегда заставляет меня думать о том будущем, которого им не досталось. Ее слова звенят у меня в ушах, пока я следом за ней вхожу в лифт. Кароль нажимает кнопку четвертого этажа, мы поднимаемся молча, а я все думаю о семье Мами, об этих утратах, обо всем, что безвозвратно потеряно. Король приводит меня в современный кабинет. У заваленного стопками книг и документов письменного стола стоят два стула —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 уточняет Кароль. Я киваю. «Да». «То есть, я так полагаю, бабушка никогда об этом не рассказывала, а сейчас она страдает Альцгеймером». Кароль качает головой. «Значит, прошлое для нее почти потерялось». «Ну да». «Поэтому я и пытаюсь разобраться, понять, как все это было. Бабушка хотела, чтобы я узнала, что стало с ее родными».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 «Легенда!» Я вопросительно гляжу на нее, ожидая пояснений. Хм. «Он стар. 93 года», — продолжает она. «Он пережил Холокост. И для него делом жизни стало составление списка евреев Парижа. Не только тех, кто пропал, но и тех, кто вернулся». Я с недоверием смотрю на нее. «Вы...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 Я отвечаю улыбкой, вдруг сообразив, что до сих пор не видела даже и Филиппу башню. «Большое спасибо!» Я поднимаюсь со стула в смешанных чувствах, разочарованная бесплодными поисками, но с надеждой на помощь Оливье Берра. «Бон шанс!» — с приветливой улыбкой желает Карли, протягивает мне руку. «Желаю удачи!» — переводит она, глядя мне в глаза. Следуя указанием Кароль-Дидо, я прохожу узкими проулками, оказываясь на многолюдной шумной улице Ривали. Оставив слева от себя готический фасад парижской ратуши Отель де виль я иду вдоль витрин H&M, Zara, Tem, совсем как дома на Ньюберри стрит в Бостоне. Французские флаги получатся на ветру, словно салютуют мне синими, белыми и красными вертикальными полосками –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 Справа от меня, за поблескивающей и вдали, в небо вонзается шпиль Эфелевой башни. Сзади, на речном берегу необъятной величественной громадой, высится Лувр, музей-дворец. По левую руку остров, который соединяется с берегом двумя мостами. Я поспешно считаю пролеты. В семь у левого моста пять у правого, а впереди упомянутая кароль здание французского института.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 Огромный дворец был у него за спиной, а впереди у самого входа в королевство принцессы стоял замок с большим куполом. Принцу приходилось преодолевать множество препятствий на пути к своей единственной любви. Слива от него было два моста, один с семью пролетами, арками, другой с пятью. Справа врезался в небо исполинский меч, предупреждая о подстерегающих впереди опасностях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 над островком посреди Сены, так же, как каждый вечер вглядывается в них сейчас из своего окна и сожалел, ли покинув свой город навсегда.